Носорога был король боксеров Джексон. Стол трех знаменитостей привлекал внимание всего ресторана. Дамы и иностранцы смотрели на Байрона, как откий англичанина Джексона, о котором с почтительным ужасом передавали друг другу, будто над одним ударом кулака сваливает с ног вала. К общему удивлению, Байрон ел исключительно омаров и бисквиты, запивая их крепкой водкой и горячей водой, Метродотель, знавший привычки знаменитого лорда, раз пять или шесть подносил ему попеременно рюмку водки и стакан горячей воды. Де Бальмен смотрел на поэта и не узнавал молчаливого гостя леди Гарроуби. Лицо Байрона сверкало оживлением. Он что-то рассказывал и звонко-добродушно хохотал, слушая художественную речь, Кина, который с необыкновенным искусством подражал мистрис, Сиденс, Кэмблю, Гаррику, Фоксу, принцу-регенту и другим известным людям. Смеху Байрона вторило рычание носорога, обнажавшего чудовищной величины целые и сломанные зубы. Тин ел ножом, называл поэта «ваша светлость» и спокойно оглядывался по сторонам, особенно на дебальмена, уставившегося на них не совсем учтиво. Наконец он не выдержал и что-то тихо сказал своим товарищам. Джексон поднял голову и сверкнул на Александра Антоновича обломками огромных зубов и белками маленьких глаз». Дебальмен инстинктивно опустил руку в карман, где у него всегда лежал небольшой двуствольный пистолет, сделанный для него по особому заказу лепажем. Но Байрон быстро сказал несколько слов на сорогу, и тот немедленно успокоился. — Да, очень интересный человек этот сумасшедший лорд. Необыкновенная смелость в мыслях. Чайльд, Гарольд, ну, в стихах «Я плохой судья». Но черный фраг с этим фантастическим жилетом оригинально. Все-таки стиль Брумеля вернее. Надо быть Байроном, чтобы позволять себе эксцентричность. И Гелленспонт, он переплыл, если не врет. Ну, кажется, не врет. Другие ломаются, а у Байрона это все естественно. Глаза у него совершенно необыкновенные. Почему от него сбежала его супруга? Неужели правда, что говорит тот птенец? Не так давно приезжавший на святую Елену из Англии молодой офицер, краснея и шепотом, хотя дам при разговоре не было, рассказывал Де Бальмену ходившие в Лондоне скандальные слухи о причинах развода Байрона с женой. Де Бальмен снова потянул своими длинными пальцами концы галстук На этот раз вышло недурно. Александр Антонович открыл небольшую шкатулку, задумался немного при виде десятка лежавших в ней булавок, соображая соответствие каждой галстуку и костюму, старательно вколол одну и стал надевать жилет. Дебальмен со своим большим опытом жизни отлично знал, какое значение имеет платье, Брумель, человек без роду и племени, стал первым человеком в самом чопорном обществе мира почти исключительно благодаря своему умению одеваться. И тщательно это скрывая, де Бальмен ежедневно отдавал часа два туалету. Меньше было невозможно. Граф всегда одевался сам. Не вывезенный им из России тишка, теперь грун, а прежде просто малый, не лакей негр, не присутствовали при его туалете. «Сегодня, вероятно, получу и новые произведения Байрона», — подумал Дебальмен, с удовольствием вспоминая, что с минуты на минуту должны принести привезенную вчера кораблем европейскую почту. «И письма непременно получу. Не может быть, чтобы Несель Роде еще не дал ответа. Неужели Люси опять ничего не напишет?» а, «Впрочем, черт с ней». Газеты и книги будут, во всяком случае, поменьше бы все-таки стихов. А много умных людей в Европе теперь пишут стихи. Гёте, Долавинь. Чего доброго, я сам скоро начну. И деньги за это платят порядочные. Говорят, Байрону Меррей отвалил за Чайльд Гарольда шестьсот фунтов, а тот кому-то их подарил. Очень бы пригодились... При дороговизне на этом проклятом острове